Глава пятая. В шаге от поражения. Задание «Возвращение к истокам» провалено. Задание «Путь паразита 4» выполнено. Вы отыскали четвертую часть комплекта паразитов в затерянном научном центре ушедших под городом Криолат. Награда – модификация «Ужасающий лиг паразита». «Сереж, Сереж, ты слышишь меня?» Сквозь пелену прорезался женский голос. Я проворчал что-то невнятное и попытался пошевелиться. С горем пополам у меня это получилось. Голова дико гудела, картинка перед глазами плясала. «Где это я?» — не совсем членораздельно выговорил я. «Ой!» — вскрикнула сеньорита и шарахнулась от меня в сторону. Я приподнялся и огляделся, пытаясь понять, что ее напугало, но ничего такого не заметил. Мы все так же находились в зале с древними колоннами разной высоты, за одной из которых спряталась Аня. «Он все еще тут?» — спросил я, имею в виду Дхаракта. «Нет, он ушел», — зашуганным голосом ответила девушка. «Тогда кого ты боишься?» «Тебя», — совсем тихо ответила она. Сначала я не совсем понял, о чем она, а затем мои руки непроизвольно потянулись к лицу. Ужасающий лик паразита. Тип — снаряжение. Реликвия ушедших. Модифицирует голову. Броня — сто. Пассивное действие внушает истинное чувство страха в любого, кто взглянет на вас. При активации маски она разламывается на две части и распыляется в нанятых, которые собираются в два клона владельца, ослабленные до 33% от оригинала. Время жизни копий, уровень ядра, секунд. При уничтожении клоны взрываются электромагнитным импульсом, выжигающим энергию противника и передающим ее владельцу. Маска после этого возвращается к первоначальному виду. Преобразует навык «Камуфляж» в навык «Паразитный камуфляж». Внимание! Данную модификацию нельзя снять или заменить. Для использования необходим класс «Фантом». Предмет из комплекта «Паразита» — два из шести. Бонус комплекта — два предмета. Энергетический вампир — пассивное действие. Похищает из персонажей в радиусе пяти метров очки усиления реактора в количестве, равном уровню ядра владельца. Навык «Паразитный камуфляж» — сороковой уровень. На данном уровне позволяет скопировать чужой класс, уровень, имя и облик персонажа. Позволяет скрыть данные своего профиля. Если ваш камуфляж раскрыт, ужасающий лик паразита выпускает электромагнитный импульс, выводящий из строя окружающих противников на непродолжительное время. Расход энергии на поддержание — 5 единиц в секунду. Дочерний навык «Паразитная голография» — позволяет создавать свою голографическую копию. При убийстве копий ужасающий лик паразита проецирует еще две. Срабатывает до трех раз без уменьшения расхода энергии на поддержание. Расход энергии на поддержание – 10 единиц в секунду. Дочерний навык – паразитное раскрытие. Позволяет с шансом равным уровню навыка пассивно обнаруживать замаскированные объекты. Усиливает эффект раскрытия благодаря внушаемому страху. Паучок мой уже восстановился, поэтому я вызвал его. Арахнид выбрался у меня из лопатки? Пробежал по руке, устроился на ладони и развернулся в мою сторону. Посмотрев на себя глазами питомца, я чуть сам кирпичей не отложил. Бррр, жесть, что ж так страшно-то? Инстинктивно я деактивировал маску и страх ушел, но все равно стало не намного лучше. Мое лицо с левой стороны, начиная от виска, где была внедрена модификация, было изрыто слабо пульсирующими бороздами зеленоватого цвета. Они словно корни дерева врезались мне в висок, и расползлись во все стороны, желая покрыть своей сетью все доступное им пространство. Даже левый глаз сейчас светился более ярко и более ядовито, чем правый. Нервно поежившись, я перестал себя разглядывать. «Я убрал маску», — виновато проговорил я подруге. «Можешь выходить». Сеньорита боязливо выглянула из-за столба. Осознав, что ужаса больше не испытывает, она полностью выбралась из-за укрытия и бросилась ко мне в объятия. «Прости меня, пожалуйста. Я не знаю, что на меня нашло. Я боялась, что этот монстр что-то с тобой сделал, но потом... Новый, другой страх. Я не знаю, что это было. Я не могла ему противиться. Я...» Продолжала лепетать она, как вдруг ее плечо собралось в прямоугольный жетончик и брякнуло о холодный пол. Следом за ним отвалилась ракетная установка, а потом отцепились и лазерные пушки с рук. Девушка словно рассыпалась на модификации. «Как? Что?» Непонимающе заозиралась Аня. Она подобрала один из модов и уставилась на него. «Не хватает реактора?» — поморщилась на один глаз сеньорита. «Но я же специально его докачала до нужного уровня». Затем она открыла интерфейс персонажа и обреченно опустила руки. «И правда не хватает, но я же качала». Открыв свой интерфейс, я невесело усмехнулся. Дело было во мне. Напротив строки реактора стояла цифра двадцать два, хотя я его сроду ни разу не прокачивал. Оставив недоумевающую девушку в одиночестве, я отошел от нее на шесть метров. Цифра реактора принялась ежесекундно понижаться на единицу. «Проверь сейчас», — попросил ее я. «Сейчас хватает?» — широченными глазами взглянула она. «Реактор сам по себе восстанавливается как так». «Что ж вздохнул я?» «Вот так-то». Походу, теперь тебе придется держаться от меня подальше. По крайней мере, до тех пор, пока не прокачаешь реактор с запасом. Вот, взгляни на мою обновку. Отправив ей информацию по лику паразита, я вздохнул еще раз. Черт! И ведь не отключить теперь эту пассивку. Гадство! Чувствую, больше проблем будет от этой маски, чем пользы Сгоряча пнув ближайший столб, я вернул в руку валяющуюся звезду, приказал дротиком восполняться. Восстановил ремкомплектом пробитое собственной же звездой плечо. Паука отправил на разведку. Надо тут еще раз все хорошенько осмотреть. Может, хоть что-то полезное найдем. В помещении, именуемом хранилищем, я обнаружил несколько стеллажей с неизвестными устройствами. Какие-то баночки, коробочки, линзы, шестигранные гайки, миниатюрные дощечки, похожие на старую клавиатуру. Для чего все это? Непонятно. Ну как, есть что-нибудь? — скромно спросила Аня. Она вновь обвесилась модификациями и теперь держалась от меня на некотором расстоянии. Нет, только какой-то хлам. Может, тогда пойдем? Переживаю я что-то за созвездие Да, наверное, ты права. Пошли. Окинув взглядом склад еще раз, я тихо выругался и пошел на выход вслед за подругой. Настроение упало. Преисполненные надежд поиски второй части комплекта оставили крайне горькое послевкусие. Из чего вообще взял тот дхаракт, что я намереваюсь уничтожить планету? Тварь инопланетная. Встречу еще раз, точно горло перережу. Проходя мимо знакомой тумбочки, я заметил на ее поверхности новые символы. Точнее, надпись была та же, но расшифровать я смог уже гораздо больше. «Добро пожаловать, абстракт! Выберите!» необходимую функцию. Связь с центральным узлом, ремонт, активация, защиты, экипировка и вооружение, разблокировать доступ в хранилище. Итак, связываться с характеристиками желания у меня нет. Ремонт не нужен. Защиту активировать я не собираюсь. Экипировка и вооружение? Хм, ну давай глянем. Производится сканирование. Процедура проведена. «Объект опознан. Абстракт. Вам доступна одна экипировка. Сделайте ваш выбор». Как и в прошлый раз, всплыло окошко выбора снаряжения для всех игровых классов. «А почему всего одна?» — жмоты. Недолго думая, я ткнул в разрушителя. «Подходящая экипировка найдена. Производится выдача. Система благодарит за содействие. Да не смогут враги атаковать тебя, абстракт». Тумбочка плавно разъехалась в разные стороны, извергнув из себя небольшую коробочку с лежащей в ней брошью в виде механических крыльев. Навык «Паразитная дешифровка» повышен до 44 уровня. Покрутив брошку в руках, я вчитался в описание. Крылья-немезиды. Тип снаряжения, оружие, артефакт ушедших. Модифицирует спину. Броня 90. В раскрытом режиме позволяет летать. В боевом режиме выпускает трой миниатюрных самонаводящихся снарядов. В защитном режиме закрывает владельца, защищая его от ударов противника. В свернутом состоянии крылья никак не сковывают движения и позволяют владельцу переносить турели или иные предметы за спиной. Символ верности. Снять или заменить модификацию может только владелец. Для использования необходим класс «Разрушитель». Хм, не такое уж и большое описание но даже эти крылышки, по сути, будут полезнее, чем маска. «Ань!» — крикнул я уходящей девушке, а затем отправился следом. «Больше мы тут точно ничего не найдем. Значит, пора возвращаться». Крылья ей в самом деле оказались потрясающими. Белоснежные, с розоватым энергетическим оперением, если можно это так назвать идеально подходящим под цвет глаз хозяйки. Раскрывая их, Анютка и правда была похожа на ангела. А как она радовалась. Словами такого не передать. То и дело подвигала ко мне, счастливая, разваливаясь на модификации, а затем собирала их и прикручивала на место. Бойла мы так и не смогли отыскать. Прошли по его следам до самого выхода из туннелей на поверхность, а там они оборвались. Сканер тоже его не обнаруживал. Возможно, опять включил ту свою радиоподавляющую штуку. Я попытался связаться с Ти, но ответа не последовало. Тогда попробовал достучаться до мистерии и вновь тишина. Последнее меня крайне обеспокоило. До созвездия было недалеко, порядка пяти километров, и то, что они не отвечали, являлось крайне недобрым знаком. Аня начал было говорить «я», но она меня тут же перебила. «Я поняла. Сейчас все узнаю». Девушка расправила крылья и несколько неуклюже поднялась в воздух. Покачалась туда-сюда, сменила высоту приноровилась к управлению и взмыла еще выше. Не представляю, как работали ее энергетические двигатели, которые я окрестил перьями, но они реально позволяли ей летать. Я выбрал направление движения, нацепил маску и со всех ног рванул вслед за улетающим ангелом. Паучок прыгнул мне на спину и устроился в своем гнездышке. Стоило мне миновать подворотни и выбежать на улицу, как впереди нарисовалась группа красных игроков. ПКшники сразу же заметили меня и активировали атакующие модификации в предвкушении легкой наживы, но хрен вам там. Только я подбежал ближе, вся группа в страхе попятилась, а затем и вовсе бросилась на утек. Звезда порубила их быстро и практически бесшумно. Потратив от силы секунд пять, мы с питомцем быстренько облутали трупы и побежали дальше. Деньги лишними не бывают, особенно на оборону базы. Впереди, над крышами домов, сеньорита разразилась целым шквалом огня, за которым последовал грохот взрывов. Земля под ногами задрожала. «Ой-ой-ой, дело плохо», — прокомментировала она по связи. «У нас с южной стороны турель разнесли. Враги уже в созвездии. Мне бы тут помощь не помешала». «Бегу». Пришлось ускориться до максимума нагло расходу и не успевающую восполняться энергию. Никто меня больше не останавливал несколько раз свернув по улицам я наконец то добрался до цели летая над полем боя и обстреливая его словно бомбардировщик сеньоррита сеяла хаос и разрушения она даже научилась пикировать и уклоняться резкими рывками от встречного огня умничка долго раздумывать я не стал и сразу же присоединился к всеобщему веселью обезглавив трех противников со звездию и правда было тяжко южная турель оказалась разрубленной и раскуучена взрывом будто бы ее уничтожали с близкого расстояния Остальные турели пока что функционировали и помогали нам разделываться с черепами. Враги прорвались как раз с той стороны, где мы оставили в охране одного лишь бульбозера. Хм, странно. Лисичка так и не смогла вернуться. Убивать противников в таких условиях, когда они не атакуют в ответ, а лишь разбегаются, оказалось совсем уж просто. Звезда как сумасшедшая мелькала в воздухе, обрывая жизни одну за другой. Паучок тоже постоянно шнырял где-то рядом, собирая энергоячейки и притаскивая мне ценные модификации. Управились мы за пару минут. Выжили лишь те, кто в страхе удрал с поля боя. «Идем», — подлетела ко мне синьорита и в ужасе шарахнулась в сторону. «Ох, господи боже, да чего ж ты страшный», — проговорила она, стараясь не поворачиваться и не смотреть на меня. «Идем вниз. Я видела, как череп заходил в здание. Скорее всего, он направился к ЦРУ». «А кого-нибудь из наших ты видела?» «Нет, но с подземной парковки доносились выстрелы». «Мы сразу же поспешили туда». Рядом с лестницей на нижний этаж обнаружился труп декодера. Перепрыгивая по несколько ступенек, я слетел на парковку и стал свидетелем неприятной картины. В центре парковки череп схватил своей огромной лапой мистерию за голову и приподнял ее над землей, а затем с силой сомкнул пальцы. Раздался хруст, скрежетание и мести погибло. Внутри меня вскипел гнев, такой же, как и в шахте Подгорного. Вокруг черепа суетились и другие, его прихвость не пытаясь то ли вскрыть, то ли взорвать проход к ЦРУ, но они меня совершенно не интересовали. Я направился к главарю. Заметил он меня не сразу, а как заметил, то ожидаемо отпрянул в сторону, но быстро взял себя в руки. «Опять ты?» — недовольно зарычал череп. «Что, хочешь повторить? Забыл уже, как я тебя?» Его монолог прервала звезда, врезавшаяся точно ему в нос. «В тот раз ты был в броне, а сейчас нет», — холодно процедил я в ответ. Позади меня послышалось стрекотание плазмометов и лазерных пушек. Синьорита начала отстрел непрошенных гостей. Для своего успокоения я запустил во врага парализующий дротик, но он не подействовал, видимо, энергии у этой скотины слишком много. Второй дротик справился с поставленной задачей. А семи секунд для звезды оказалось более чем достаточно, чтобы отделить голову от тела. Ожидаемо череп не сдох и снова поднялся на ноги через какое-то время. Всадник без головы. Ну-ну. Синьорита уже успела уничтожить всех черных, и теперь самолично решила добить главаря. С крыльев ангела россыпью вылетели миниатюрные самонавалящиеся снаряды, устремившиеся в противника. Громыхнуло настолько сильно, что мне показалось, парковка вот-вот обвалится. Но нет, обошлось. Тело черепа запестрело рваными ранами и ожогами. Но он снова выжил. Звезда с яростью врезалась ему в грудь, высекая оттуда искры. Враг схватил валяющийся рядом булыжник и швырнул его в синьориту. Вряд ли он ее видел или слышал, но бросок оказался на удивление точным. Анютины крылья моментально раскрылись еще шире и закрыли ее спереди, защитив хрупкое тело от неминуемой гибели. В принципе, на этом все и закончилось. Острые лезвия звезды добрались до тонких струнок богатого внутреннего мира черепа и перерезали их. Более он не возрождался. Видимо, система посчитала, что без головы и с разрубленным главным энергетическим центром данное тело более не может функционировать. Наконец-то стало тихо. Хоть враги и не смогли пробить дверь к центральному районному узлу, но я все же решил его проверить. Турель, охраняющая ЦРУ, оказалась выключенной, но вполне еще работоспособной. Просканировав ее, я понял, что там начисто выгорели питающие элементы. Надо чинить, а в округе, как назло, ни одного техника. Стоило мне спуститься на лифте к узлу и пройти в комнатку, как раздался душераздирающий женский крик. Бедная копеечка забилась в угол, закрываясь от меня и руками, и ногами. На ее плече виднелась шестиконечная звезда. Тяжело вздохнув, я убрал маску. Тихо, не кричи, это всего лишь я. Где все остальные? Кто из наших выжил? И что вообще тут произошло? Женщина еще долго не могла отойти от такого потрясения и все время старалась не пересекаться со мной взглядом. Тем не менее, она поведала мне крайне занимательную историю, заставившую разочароваться в некоторых своих союзниках. Сама копеечка зашла в игру спустя всего несколько минут после того, как я покинул созвездие. Черепа снова пошли в атаку, и ее спрятали за стенами базы. В очередном штурме не было ничего удивительного. Он мало чем отличался от всех предыдущих, но в один прекрасный момент все пошло наперекосяк. «Бульбазер!» — вздохнула торговка и опустила голову. Он подорвал себя вместе с южной турелью. Сразу после этого со всех сторон хлынули черные, отвлекая оставшиеся турели и защитников. А с юга вообще никого не осталось. Только Мисти пыталась там отбиться. Меня она отправила сюда, а Тетрагону зачем-то скомандовало выдвигаться к ЦРУ Северного района. Большего я не знаю, потому как все время просидела здесь. «Вот тварь!» — прошипел я, имея в виду предателя Бульбика. «Да ладно тебе, не переживай. Отбили же созвездия!» — раздался голос Ани в голове. «Я, кстати, глушилку тут нашла, так что связь заработала, как видишь». «Спасибо», — поблагодарил ее я, а затем вышел на общий канал. «Есть тут кто живой?» мр -р -р, какой приятный голос, я слышу!» — раздалось игривое женское мурчание. «Лиса, какого хрена ты не вернулась на защиту базы?» «Так не было такой команды», — обиделась она. «У нас с красавчиком Ти была другая цель». «Какая еще цель?» «Захватить бывший ЦРУ фракции добытчиков. И чтоб ты знал, мы в этом преуспели, неблагодарный». Я слегка подвис от такой новости, а затем раскрыл перед глазами карту города и подвис еще больше. Шахтовый район, тот самый, про который говорила Лисичка, действительно был перекрашен в цвет нашего клана. Даже больше того, Северный район тоже принадлежал нам. «Да, босс, я тоже добрался до Северного ЦРУ», словно извиняясь, заговорил Тетрагон. «Противников тут было немного. В основном все полегли при штурме нашей базы. Да и еще я с собой Анютиных ребят прихватил, так что особых проблем не возникло. Только вот я уже начал было переживать, что вы там не сдюжите без меня, но вроде все обошлось. Обошлось же?» «Да, Тед, все обошлось. Вот и славненько. Ну что, я тогда попробую тут закрепиться, а то скоро черепа начнут возрождаться. Или мне к вам возвращаться?» «Нет, мы тут справимся. Постарайся там выстроить оборону». «Принято. Деньги черных тратить или как?» «А сколько там заинтересовался я?» «Да немного, около двухсот. Но тут еще две турели комбинированные остались, я их смог безопасно обойти». Похоже, черепа начали коммуниздить нашу тактику защиты даже в таком стрёмном районе, как этот. Короче, над ними я тоже взял контроль, как только перехватил управление ЦРУ. «Молодец!» — восторженно воскликнула синьорита. Парень смущенно пробубнил что-то нечленораздельное, а затем смолк. «В общем, — заговорил я, — район захватил ты, тебе и решать, куда потратить деньги». «А можно мне тоже самой денежки потратить?» — вклинилась лисичка можно если только сумеете удержать район ну вот наигранно грустно вздохнула она а почему только ты говоришь где ти погиб красавчик смертью храбрых театральным тоном ответила она одна я тут осталась сижу в коморке сверкает рядом цру грущу в дверь ломятся враги ругаются кричат но дверь крепкая и непреклонна как долго все это продлится кто бы знал и денег на турели нет И некому спасти помочь бедной лисичке. Эх, жизнь моя жестянка, да ну ее. Так, все, я понял. Крепись там, сейчас сеньорита к тебе вылетит. мр -р -р -р, вот это уже совсем другое дело. Обожаю тебя, командир. Слушай, Ань, нам надо удержать тот район. Тогда мы сможем перейти в наступление на Черепов с двух направлений. Поняла тебя, сделаю все возможное. Девушка улетела, оставив нас с копеечкой одних на базе. Я поспешил наверх, чтобы занять оборону на прорванном южном направлении. Торговка же принялась изучать выведенную из строя турель. Техника она все же или кто? Спустя некоторое время рядом с созвездием появились душегубка, хренак и волк. Наконец-то подмога. — Мать моя женщина! — разинул рот хренак. Это чё тут произошло, пока нас не было? Базу у нас чуть не отхватили, вот чё, буркнул я. И чё, прям всех положили, что ли? Прям всех. Жесть. Так, всё, хватит сопли жевать. Вас как раз трое, и вот распределитесь на каждую из трёх сторон. А я эту посторожу. Душегубка кивнула и зачем-то ещё раз продублировала своим подопечным мой приказ. Вся отряда быстренько разбежалась в разные стороны. Даже несмотря на то, что турели у меня больше не было, никто так и не попытался напасть с юга. Боятся черти, значит, уважают. Вскоре отчиталась Анютка об успешной зачистке местности от неприятеля. Они с лесой там забаррикадировались и потихоньку отстреливают приближающихся черепов. Кстати, что-то давно карателей не видно. Все, сдулись ребятишки. А сколько угроз было. Пока я сидел и обдумывал план нашей дальнейшей атаки, над созвездием снова заработал защитный купол. «Энергетическое поле активировано», — радостно отчиталась копеечка по связи. «Ты же вроде турель чинила», — удивленно спросил я. «Ну да, но там все так сложно», — уклончиво заговорила та. «Эх, ладно, хоть так. Скоро декодер должен возродиться, он тебе поможет». Деку я почти сразу написал и потому знал, когда он реснется и где. Писала мистерии, но ответа от нее не было. Видимо, вышла из игры, пока воскрешается. Но оно и правильно, а то бедняга круглые сутки тут на защите стоит. Надо же и в реал выбираться. Неожиданно мне почудилось какое-то движение впереди. Я поднялся на ноги, приготовил звезду. В тот же момент буквально в двадцати метрах от меня очертились контуры женской фигуры, и из невидимости вывалилась Делит. В ее белых глазах читался страх, хотя я к этому уже начал привыкать. «Стой!» — мягким, но властным голосом проговорила женщина, когда звезда начала раскручиваться. «Я поговорить пришла». «Так говори», — ответил я, не переставая сверлить ее взглядом. «Не здесь. Давай уйдем со всеобщего обозрения». «Ага, как же. Еще предложи ковровую дорожку твоим друзьям черепам постелить». «Они мне не друзья», — холодно процедила она. «Мне все равно, кто они тебе». Или говори, что хотела, или отправишься на респ. А ты слегка приборзел с нашей последней встречи, прищурилась Делит. Того и гляди, короной потолки царапать начнешь. Но сейчас не об этом. Не мог бы ты убрать свою маску? Из-за нее сложно сосредоточиться. Не мог бы. Ладно, я поняла. Ты не в настроении, а это значит, что разговор у нас вряд ли получится. Я пришлю тебе сообщение с предложением. Почитай на досуге, вдруг заинтересует. С этими словами она отступила назад, развернулась и пошла прочь, вновь исчезая в невидимости. А я опустился на свой излюбленный кусок стены. Чёрт, ведь она в чём-то права. Я ведь действительно стал каким-то нервным, вспыльчивым. Раньше такого за собой не наблюдал. Странно это. Может, просто устал от постоянных драк? Некоторое время я раздумывал над этим занимался самокопанием, а потом меня кликнул декодер. «Здоров, давно не виделись». Я убрал маску, пока он кирпичей не наложил, и поздоровался в ответ. «Хреново выглядишь», — оглядел мою левую сторону лица Дек и покачал головой. «Что это за зараза?» Пришлось рассказать бывшему детективу про вторую часть комплекта паразита со всеми ее паразитными свойствами. Да уж вздохнул тот, а затем хохотнул. «Зато теперь точно никто на нас нападать не будет, пока ты здесь». «Слушайте, там турель перед ЦРУ из строя вывели». «Не могли бы вы...» «Гляну, конечно», — спокойно согласился он. «Еще и вот эту малышку Бету попытаюсь пересобрать. Наверняка там что-то рабочее осталось». «Хорошо, спасибо», — кивнул я в ответ. «Да ладно тебе, чего нос повесил? Созвездия отстояли. Еще две терры захватили. Радоваться надо». «Ага». Усмехнувшись и махнув на меня рукой, мужчина отправился на подземную парковку. Сбоку послышались взрывы? Но это развлекался волк, отгонял близко подошедших противников. Пришедшая отдалить сообщение содержало следующий текст. «Я представляю интересы торговой гильдии, а не черных черепов, как ты мог подумать. Повторюсь еще раз. Сотрудничество с тобой и твоим кланом могло бы быть взаимовыгодным. Если потребуются ресурсы для защиты территории, напиши мне, и мы обсудим условия сделки». Торговая гильдия, значит. Клан засранцев, промышляющих перепродажей всего на свете. В их закромах скрываются такие суммы, что мэру Криолата и не снились. Короче, скользкие ребята, не нравятся они мне. Но с другой стороны, сейчас у нас целых три терры. Где найти деньги на защиту их всех? А если торговцы смогут нас обеспечить, то грех жаловаться. Задумавшись над данной дилеммой, я и не заметил, как рядом со мной приземлилась мистерия. «Привет», — улыбнулась она. Я и не сомневалась, что ты успеешь. Спасибо, что защитил созвездие. Ух ты, какая маска! Где взял? Только не говори, что это вторая часть... Комплекта-паразита. Да, она самая договорил, я за нее. Ого, здорово! Поздравляю! — восхищенно выдохнула она. Да было бы чему радоваться, но все равно спасибо. А что, не так? Ты на характеристике свои глянь, — хмыкнул я. Да и вообще, вот тебе описание маски. «Эм, погоди, а ты не ощущаешь никакого дискомфорта, глядя на меня?» «Да нет. Вроде бы нет. А что, должна?» «То есть ужас я тебе не внушаю?» Девушка сначала с непониманием уставилась на меня, а затем как прыснет со смеху. Хохотала она звонко, весело, с энтузиазмом. Я же ощутил себя крайне неловко. «Ну ты даешь!» Просмеявшись и вытерев с глаз слезы, проговорила Мисти. «Ох, давно я так не смеялась!» Никто меня еще о подобном не спрашивал. Ты сейчас серьезно? Внушаешь ли ты мне ужас? С чего бы это? Хочешь, чтобы я тебя боялась? Да нет, конечно же нет, просто это маска... Слушай, карт, перебила она, в мире много опасностей. И да, я много чего боюсь. Но почему-то мне кажется, что ты к этим опасностям не относишься. Ты стараешься помочь другим, защищаешь их. «Случаются, конечно, приступы неконтролируемой агрессии», — укорительно взглянула она. «Но, надеюсь, это было лишь единожды. Нет, Кард, я не боюсь тебя, и никакая маска этого не изменит». Вот так вот. Система дала сбой. Я даже не смог придумать, что ответить. «Ладно», — улыбнулась мистерия. «Показывай, давай свою вторую реликвию». Мой вид без маски взволновал ее куда сильнее, чем в маске. Мисте даже попыталась излечить мое лицо, в вколов туда дозу нанитов, но все ее старания ни к чему не привели. Ничего не исправилось. Тем не менее, мне была приятна такая забота. Да ладно, это всего лишь декорирование. Мне эти борозды никак не мешают. Кстати, а куда подевались все горожане? Я решил перевести ее внимание в другое русло. Как начались наши районные разборки, их словно ветром сдуло. Девушка отстранилась и навалилась спиной на стену. Наш обломок, на котором мы сидели, в целом напоминал лавочку. Удобную, такую кирпичную. Да тут они все где и были. Она провела рукой по воздуху, и внезапно мы оказались в полностью восстановленном городе. Мимо пролетали автокары, гуляли люди. Жизнь кипела, как ни в чем не бывало. Это ж просто ивент, который ты активировал. Девушка вновь махнула, превратив район в развалины. Какой такой ивент? Решил я все же прояснить этот вопрос, хоть раньше уже слышал нечто подобное от тане Блин, Кард, ты как ребенок, честно. Мистерия взглянула на меня с материнской улыбкой. Территориальный ивент. Он запустился в тот момент, когда ты напал на Черепов. Все участвующие переместились в виртуальное пространство типа Куба. Тут мы теперь воюем. А Креолат в целости и сохранности стоит на своем месте. Когда ивент закончится... Контроль над районами закрепится за кланами, и тогда они начнут приносить нам доход. Процент от товарооборота всего района. А за это мы должны будем защищать свои территории и горожан от всяческих напастей типа монстров. Такие вот дела. Ага, понятно. И когда этот ивент закончится? Обычно он длится неделю, но можно завершить и раньше, если все стороны конфликта с этим согласятся. То есть воевать нам осталось два дня, получается? «Получается, что так. Надо ускоряться, вдруг еще получится райончиков отжать». «А у тебя хороший аппетит», — приподняла брови девушка. «Есть немного. Там, кстати, тот мужичок с ретранслятором не возвращался в созвездие? А то мы, так сказать, немного разошлись». М -м -м, не, не было никого. Хотя тут у нас такая заварушка началась просто жесть, так что, возможно, и проглядела. Но его обязательно нужно вновь отыскать». Как все воскреснут, сразу этим и займемся. А пока ты лучше про маску расскажи, — заинтересованным взглядом уставилась на меня девушка, ловко вернувшись к предыдущей теме. — Где ты ее нашел? Какой босс там был? — В лаборатории какой-то. И, насколько я понял, сторожил ее Дхаракт. — Стоп, стоп, стоп. В смысле Дхаракт? Ты видел живого Дхаракта? Как он выглядит? Ты записал видео? — Эм... «Нет, не записал. А что в нем такого?» «Блин! Блин, блин, блин! Жалко!» «Как же жалко! Ты запомнил, где находится лаборатория? Сводишь меня туда?» «Да без проблем. Если они тебя так интересуют, то даже не поленюсь и запишу для тебя следующую нашу встречу». «Нет», — замотала головой она и уверенно выдала, «в следующий раз я пойду с тобой». ну вот как я мог сказать что-то против такого требовательного взгляда?» «Хорошо, пойдем вместе». Только как-то мне не особо хочется с ним еще встречаться. «Это почему это?» Напарница даже придвинулась ближе, словно боясь пропустить хоть одно слово из моего рассказа. «Этот Дхаракт хочет, чтобы я собрал паразиты и с его помощью уничтожил жизнь на планете. Так сказать, доделал то, что начал Ант. Он сам отдал мне маску лишь потому, что я оказался слишком слаб, по его мнению. Но я-то не собираюсь этот мир разрушать». «Зачем оно мне надо?» «Как интересно», — медленно выговорила девушка и откинулась на спинку каменной лавочки. «То есть грядет новое обновление, где к нам вернутся Дхаракты, так, что ли?» «Но я ничего об этом не слышала. Вира! Эй, Вира, ну-ка спустись к нам, дело есть!» «Да, моя госпожа», — перед нами появилась девушка в длинном зеленом платье. Она парила в воздухе. Подол платья и волосы слабо развивались от ветра. Что с тобой нахмурилась мистерия? Что это еще за арабские разглагольствования? Со мной все нормально, госпожа. Просто я редко появляюсь сразу перед несколькими прибывшими. Какую модель поведения мне выбрать? Так вот, давай без этого, хорошо? Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь, так что прекращай этот цирк. Да блин, промычала Вира, крутанулась в воздухе, моментально переодевшись в юбочку, сапожки и блузку голубоватого цвета. Волосы заплелись в две детские косички. «Ты вредина», — показала на язык моей подруги. «Я вас разыграть вообще-то хотела, а ты? А ты? Ты хоть понимаешь всю глубину моей печальки?» «Да, да, мы и это уже проходили. У нас к тебе дело государственной важности, так что соберись». «Момент». Яркая вспышка на секунду ослепила меня. «И вот перед нами стоит уже серьезная девушка в черном деловом костюме» строгом макияжа и с таким выражением лица, какое бывает у вышибал в ночных клубах. Я не смог сдержаться и расхохотался. Уж очень комично это выглядело. «Госпожа Мистерия, у вашего делового партнера наблюдается приступ неконтролируемого психоза. Рекомендую исключить данный индивидуум из обсуждения дела государственной важности, потому как он совершенно не вписывается в формат нашей с вами официальной беседы». После такого заявления не удержалась и мистия вера еще долго стояла перед двумя ржущими телами и наблюдала за нами совершенно бесстрастным взглядом. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. «Все, развоплотись», — умоляющим тоном проговорила напарница, сдавливая живот. «Иначе я не перестану смеяться». «Эх, вот и как общаться с людьми, когда никто не воспринимает тебя всерьез», — вздохнула вера и вновь преобразилась. Теперь она была в футболке, джинсах и кедах. Когда мы в конце-то концов успокоились, облегченно выдохнули и вернулись в более-менее адекватное состояние, серьезный разговор все же случился. «Насколько нам известно, у вас с Сантом в прошлом были какие-то терки», первым взял слово «я». «Ну, были», — пожала плечиками девушка. «И ты вроде как спровадила его с планеты». «Ну, спровадила». «Но я вот буквально сегодня столкнулся с одним из его дхарактов. Это как так?» «Ну, столкнулся», — тем же тоном ответила она, затем вздохнула и продолжила. «Да знаю, что столкнулся. Я и сама крайне обеспокоена этим явлением. Да, я согласна, что накосячила, когда подтолкнула тебя к первой реликвии. Но откуда же мне было знать, что от этого активируется теневая сеть Анта? Я и не думала, что от него что-то тут осталось». Вира ходила по кругу и словно размышляла вслух. Еще меня тревожит то, что область подземной лаборатории, где ты нашел маску, теперь недоступна для меня. Я не ощущаю ее. Будто там черное пятно. Вирус, разъедающий мою информационную систему. Мне страшно. Действительно страшно. Я много размышляла об этом, пыталась найти верное решение, но мне не хватает данных для вынесения результата. Сколько адхарактов осталось? Где они находятся? Какое вооружение у них имеется? Все это остается без ответа. А без этого я не могу составить оптимальную стратегию противодействия возвращающейся угрозе. Вы поможете мне в этом? Планетарная автономная информационная сеть Вира предлагает вам задание спасти этот мир. Необходимо выяснить численность, местонахождение и оснащение представителей ушедших. Принять задание? Да, нет. Мы с мистерией переглянулись. Походу, и ей выдали такой квест. Конечно же, я согласился. Куда уж тут попрешь против богини, и пусть оно даже без награды. вера наклонила голову и с лукавой, несколько недовольной улыбочкой, покосилась на меня. Вот ведь какая, будто мысли читает. Хорошо. Мы постараемся для тебя что-нибудь узнать, — проговорил я, затем добавил, — но, как ты понимаешь, сейчас у нас тут войнушка с черепами нарисовалась. Если мы с мистей отвлечемся, то можем потерять районы а после этого вообще в город не попадем благодаря местной администрации, устроившей на меня охоту. Понимаю. Я обычно не ввязываюсь в ваши разборки. Но ситуация у нас намечается крайне нестандартная, от оттого и действовать нужно быстро. Так что я помогу вам. Встану на вашу сторону против своих же детей, избравших неверный путь. Ты, как всегда, крайне эпично, — покачала головой мистерия. Насколько мне известно, у тебя нет ни физического тела, ни контроля над прибывшими. Чем же ты нам поможешь? — Не недооценивай мою мощь! — забавным старческим голосом воскликнула девушка и махнула рукой в сторону Мистия. — Это координаты заброшенного завода. Там я когда-то конструктировал андроидов для борьбы с Антом. Если вы очистите его от тварей, то сможете использовать для создания собственной армии. Планетарная АИС Вира предлагает вам задание приватизация. Уничтожьте твари, поселившихся на заброшенном заводе. Награда контроль над заводом. Принять задание? Да, нет. Собственная армия? А что звучит заманчиво. Принимаем. Так, так, так. Мистерия раскрыла на карте пересланные ей координаты. Ага. Значит, комплекс Севернее Криалата. Хм. Но я была в тех краях и ничего подобного не заметила. Там какие-то руины древнего поселка с упавшим спутником в центре. «Эх, вам бы внимательности добавить, госпожа Мистерия, но, к сожалению, такой компонент ядра отсутствует в вашей системе», развела руками Вира. «Так все, не возникай», — фыркнула напарница и свернула карту. «Ой-ой-ой», — покривилась Вира. «Все, жду от вас двоих информацию». «И не смейте юлить, я все про вас знаю». Она указала на нас двумя растопыренными пальчиками, а затем эффектно скрылась в дымке. «Вредная, да?» — взглянула на меня Мисте. «Но собственная армия нам сейчас действительно не помешает». Какое-то время мы обсуждали актуальные проблемы и наши дальнейшие действия. Как оказалось, дело у нас намечается прямо не в проворот. Отыскать Бойла с ретранслятором, спасти из плена Бетти с Груром, с их помощью отыскать жителей Подгорного и их тоже освободить, потом зачистить завод по производству андроидов и найти информацию под Характом. Да еще параллельно со всем этим нужно оборонять свои земли от черепов, а по возможности продвигаться к центру города, с захватом которого мы по-настоящему озолотимся. Синьорита сообщила, что в их шахтовый район начали прибывать возрожденные игроки из фракции добытчиков, пополняя ряды защитников. Тетрагон также отчитался, что занял оборону и ждет воскрешения своих павших собратьев. Да и у нас в созвездии народ потихоньку пребывал. Что ж, можно сказать, этот раунд мы выиграли. Теперь осталось удержать такую немалую территорию, как три района.